Глава 30. «Странный дед», — рассказывает Фриц, свалили с дороги, лохи зассатые. Потрепанная Мазда сердито сигналит двум то ли пьяным, то ли безумным пешеходам, рвется вперед и окатывает их веером брызг. «Дедушка, я нашел этого старика в самом неожиданном месте, на перекрестке посреди проезжей части. Он почему-то сразу посмотрел на меня» и протянул мне свою руку с большой и как будто не старой кистью. Пару минут я не мог вырваться из этого рукопожатия. — Мы их... — сдавленно выговорил старик, и я понял, что он сильно пьян. — Светофоров здесь не предвидится. Переходить дорогу нужно быстро и вертя головой по сторонам. Мы мешаем движению. Несколько обогнувших нас легковух сердито сигналят наконец я выдираю свою ладонь из рачьей клешни мы их повторяет старик я иду рядом с ним в сторону восточной части городка я нашел его дедушка я нашел этого человека теперь мне остается найти тебя исполняя последнюю волю отца а ты похож на него говорит мне старик я потираю онемевшую правую руку и молчу не имеет не только рука не имеет внутри Он узнал меня, дедушка, через шестьдесят лет после страшной встречи с тобой. Узнал даже не меня, а наш общий с тобой образ, наше подобие. «Ишь, прикатил!» — хохочет старик и толкает меня в плечо так, что я отлетаю в сторону. Мых, добавляет он через минуту, но уже не а спокойно и даже лирично. «Как говоришь твоя фамилия?» — интересуется старик еще через пару минут. Я снова вздрагиваю. Он трезв, как стекло. Мы подходим к вековому, но крепкому деревянному дому с недавно отстроенной верандой. У ворот лежит дохлая кошка. Старик страшно ругается и грозит кулаком невидимым соседям, а потом всему белому свету. Исчезает в калитке и возвращается через минуту с мешком и лопатой. Поддевает кошачий труп, бросает его в мешок и кивает мне в сторону дороги. Мы продолжаем путь. Метров через двести на пустыре старик быстро выкапывает могилку, кидает в нее мешок, присыпает землей и наваливает сверху гнилой обломок бревна. Также без слов идем обратно. К чему балаган? Спрашиваю себя. И вдруг понимаю, что страшный старик тоже чего-то ждал все эти годы и до сих пор продолжает ждать.